Они помолчали. Потом Енина поглядела на Веру в упор и спросила. «Ну что? Довольна ты теперь? Все про меня узнала?» «Да как сказать?» Вера пожала плечами. «Ну я пойду, пожалуй. Извини за беспокойство». Енина даже не пошла ее проводить. Вера аккуратно прикрыла за собой дверь ее квартиры и остановилась на площадке, как вкопанная. Прямо перед ней промелькнула женская фигура, в которой она с изумлением узнала ту самую женщину, знакомую Старыгина. Женщина бежала бегом вниз по лестнице и даже не взглянула на Веру. Зато Вера уставилась на нее в полном изумлении. Лицо женщины беспрерывно менялось. То оно было испуганным, губы тряслись, глаза моргали, едва удерживаясь от слез, И тут же лицо твердело, черты становились жестче, в глазах мелькали молнии. Вере показалось даже, что женщина становилась выше ростом. Незнакомка пропала за поворотом лестницы. Вера едва не бросилась вслед за ней, но вспомнила свой сон, остановилась и прислушалась. Шум стоял неимоверный, где-то наверху сверлили стену. Вера ни о чем не думала, ноги сами понесли ее наверх. Подойдя к той самой квартире на третьем этаже, она увидела, что дверь приоткрыта. Незнакомка убегая не смогла ее захлопнуть. Замок не позволил. Услышав грохот копыт на мосту перед воротами замка, часовой выбежал на дождь и вгляделся в темноту. К воротам скач приближалась группа всадников. Впереди на корпус... Оторвавшись от остальных, мчался грузный человек в дорожном плаще на огромном черном жеребце. — Отворяй ворота, кретин! — заорал этот всадник, темной громадой нависая над часовым. — Кто такие? — гаркнул часовой, вглядываясь в темноту. — Извольте назвать пароль. — Говорю тебе, отворяй! — всадник потащил саблю из ножен. Часовой попятился, схватил ружье, но в это время отцвет факела упал на лицо всадника, и он узнал господина герцога. «Ваша светлость!» — выдохнул гвардеец испуганно и кинулся к воротам. Герцог выругался ему вслед и придержал коня, нетерпеливо переступавшего ногами. Едва ворота приоткрылись, герцог пришпорил взмыленного коня и въехал в замковый двор. Свита поспешила следом. Приблизившись к крыльцу, герцог соскочил с коня, бросил по перепуганному конюху и взбежал на крыльцо, бешено сверкая глазами и топая сапожищами. Его одутловатое лицо было багровым от гнева. «Где этот тухлый сморчок?» — орал он, поднимаясь по лестнице и пыхтя, как кабан в тростниках. «Где этот вонючий крысеныш?» «О ком вы изволите говорить?» — пролепетал ключник алаэзиус едва поспевая за герцогом. «Я изволю говорить о гнилом хоморе, об этом чертовом ублюдке, который обманул меня, как торговка на городском базаре!» «И все же я не понял», — взмолился алаэзиус припадая на хромую ногу и стараясь не отставать. «А должен был понимать». «Ты достаточно долго служишь у меня, старик, чтобы понимать обыкновенную человеческую речь, а не только слащавый лепет придворных подонков. Я говорю об этом дрянном алхимике, об этом прислужнике сатаны, из-за которого я выглядел последним идиотом, хуже того, нищим». Накануне к нему в шатер зашел командир швейцарских наемников, чтобы получить месячное жалование для своих солдат. Герцог приветливо поговорил со старым воякой, обсудил с ним планы боевых действий и достал свою походную шкатулку, в которой, как он знал, было еще довольно золотых, чтобы достойно завершить датскую кампанию. Он открыл шкатулку, отсчитал причитающуюся швейцарцу сумму, и придвинул к тому звенящую груду монет. Однако на лице полковника появилось какое-то странное выражение. «Что с вами, мой друг?» — спросил герцог удивленно. «Что со мной?» — переспросил швейцарец, и его иссеченное шрамами лицо скривилось. «Мне кажется, ваша светлость, мы с вами договаривались вполне определенно, двести золотых месяц». «Я и отсчитал двести», — недоуменно проговорил герцог. «Двести золотых!» — отчеканил полковник. «Двести золотых, а не двести поганых кругляшей!» «Что?» — возмущенно повторил герцог. «Да как вы смеете?» Он схватил пылающий канделябр, поднял его над столом и побледнел. Перед швейцарским полковником лежала груда серых кругляшей, лишь отдаленно напоминающих честные золотые рейхсталеры. — Что это? — воскликнул герцог и снова кинулся к своему походному ларцу. Он откинул его крышку, заглянул внутрь. Ларец был наполнен такими же свинцовыми кругляшами. — Надеюсь, ваша светлость в ближайшие дни рассчитается со мной, как положено, — проговорил швейцарец, поднимаясь из-за стола. — Иначе мой полк покинет ваш лагерь. Мои солдаты храбро сражаются и не привыкли, чтобы их обманывали при расчете. — Конечно, мой друг, можете не сомневаться. Я с вами полностью рассчитаюсь, — пролепетал герцог, провожая швейцарца к выходу. «Не сомневаюсь», — кисло ответил полковник. «Вы ведь не хотите, чтобы я перешел на сторону противника?» Через час в лагере герцога началась настоящая паника. Все солдаты и офицеры, проверив свои кошельки, обнаружили там вместо золотых тяжелые свинцовые кружочки. Утешением бравым воякам служило только то, что жалованье их в карманах не задерживалось, и почти все герцогские деньги — Уже перекочевали окрестным кабачиком, маркетантом и шлюхом. Тем не менее разъяренный герцог велел немедленно седлать коней и с малой свитой помчался к себе в замок, чтобы лично разобраться с алхимиком и лично вздернуть его на виселице, если не помогут другие меры воздействия. «Значит...» — Ваша светлость говорит об алхимике, — угодливо переспросил Алоизиус, и на его старом хитром лице, прирожденного придворного, проступил испуг. — Но дело в том... — Что ты там лепечешь, старый мозгляк? — рявкнул герцог. — Они уже стояли перед дверью лаборатории. — Дело в том, Ваша светлость, — Алоизиус растерянно моргал. — Вы сами только что назвали его... «Слугой сатаны?» «Мало ли, как я его назвал, герцог рванул на себя дверь кабинета алхимика. «Вот, к примеру, если я назову тебя дождевым червяком и навозной мухой, ты не научишься летать или ползать под землей? Да что ты там болтаешь?» «Это отец Сильвестр», — вымолвил, наконец, старик. Он признал алхимика прислужником нечистого, заключил его в черную башню, отдал в руки палачей. Его скоро должны казнить. — Что? Герцог вытаращил глаза. — Этот старый ханжа, отец Сильвестр, посмел подложить мне такую свинью? Он посмел ослушаться меня и схватить моего Фридриха? — Именно так ваша светлость Угодливо согнувшись, пролепетал Алоизиус. «И ни один дармоед, ни одна лживая прожорливая собака, которых у меня в замке целая свора, ни один из моих так называемых придворных его не остановил, да хоть ты, старый попугай, ты бесконечно повторяешь, что служишь мне верой и правдой». «Это истинно так, милостивый господин, верой и правдой». «И ты не остановил этого проклятого папа? «Как я мог, ваша светлость!» — заныл Алайзиус. «Ведь отец Сильвестр грозил церковным судом, говорил о спасении души. Он заверял, что вы будете только рады, что он спас эту заблудшую душу. Как я мог, ваша светлость, вступиться за еретика?» «Проклятый церковник!» — прорычал герцог, как раненый медведь. Вечно он ставит мне палки в колеса, вечно усложняет мою жизнь. Ну, ничего, я с ним еще посчитаюсь. Тем временем он машинально распахнул дверь в жилище алхимика и увидел огонь в камине и склоненную человеческую фигуру в дальнем конце помещения. — Ты соврал, старик? — удивленно проговорил он. сделав шаг вперед, и тут увидел обитый черным бархатом гроб и черные свечи в изголовье, и Фридриха со сложенными на груди руками. Улизнул. Герцог в сердцах топнул ногой. Улизнул на тот свет, подлый еретик. «Мой друг, вы вернулись», — проговорила Луиза, — приближаясь к герцогу и поправляя волосы вечным женственным движением. — А я не ожидала вас так рано. — Это ты? — удивленно проговорил герцог, скользнув по лицу любовницы равнодушным взглядом. Она ждала восхищенного вздоха, но герцог вовсе не заметил происшедших с ней перемен. У него были другие, куда более важные заботы. — Это ты? — повторил он, охмурившись. Что ты здесь делаешь не иначе ты тоже причастна к козням старого церковника как вы могли так подумать воскликнула луиза бросив опасливый взгляд в зеркало кажется с ней все в порядке ее неземная красота при ней а чего же герцог так равнодушен после сейчас мне не до тебя с тобой я разберусь после герцог развернулся и вышел в коридор злобно топая тяжелыми походными сапогами луиза выскользнула за ним взволнованно сжимая руки неужели алхимик обманул ее неужели ее красота не властна над сердцем герцога но ничего в европе есть куда более значительные государи Тем более, что у этого дела, кажется, идут не самым лучшим образом. Выйдя из жилища алхимика, Луиза не закрыла за собой дверь. И едва комната опустела, в нее проскользнул мальчик, лет восьми, последний незаконный сын герцога Генрих, маленький гений, как называли его придворные. Гей не умел ловко скрываться от своих нянек и воспитателей, и часами бегал по коридорам замка, подсматривая за жизнью взрослых. Вот и сейчас ему было любопытно, что происходит в этой комнате, куда его обычно не пускали. Он увидел догорающий огонь в камине и длинный ящик, обитый черным бархатом. Гей не знал, что в таких ящиках зарывают в землю старых людей. когда они всем надоедят своими причудами, в ящике лежал какой-то старый неподвижный человек. Но это его не очень интересовало. Гораздо больше заинтересовали мальчика игрушечные солдатики, сваленные кучи под столом. Это были замечательные солдатики в форме одного из полков его батюшки, господина герцога. Синие мундиры, желтые ремни перевязей, высокие кивера. Те, что обещал подарить ему отец, но так и не подарил. Самое настоящее сокровище. Геня аккуратно собрал солдатиков, распихал их по карманам своей нарядной бархатной курточки и поскорее ушел, пока никто из взрослых его не хватился. Дмитрий Алексеевич тоже плохо спал этой ночью. Ему не давало покоя одна странная мысль. На интерьере комнаты в доме на Кирочной он видел в кабинете нишу. А когда они с Лидой находились там, никакой ниши не оказалось. Маловероятно, что ее просто замуровали. Дизайнер не решился бы оставлять столько пустого пространства. Стало быть, или в нише находится встроенный сейф, или же ее замуровали гораздо раньше». Причем, очень возможно, сделал это тот самый основной, если можно так выразиться, хозяин комнаты, который жил в ней много лет. Последующие хозяева, по рассказам Веры Антоновны, были людьми малокультурными, жадными и ленивыми. Они обои-то в комнате лет десять не приклеивали, а не то, что нишу замуровать. К утру, поворочившись без сна, Так что возмущенный кот Василий ушел спать под письменный стол, Дмитрий Алексеевич принял решение. Он должен разглядеть, как следует, нишу в кабинете квартиры на Кирочной. Если повезет, он поговорит с хозяином или с экономкой, расскажет все честно. Если хозяин заявит, что в нише ничего не было до ремонта, что ж тогда Старыгин извинится и уйдет». Что он станет делать, если нишу заделал прежний хозяин? Старыгин не уточнял даже в мыслях, понадеявшись на свою интуицию. Дмитрий Алексеевич свою интуицию очень уважал, относился к ней с трепетом, лелеял ее. О его интуиции ходили среди сослуживцев и коллег-легенды. Вот и сейчас интуиция подсказывала ему, что если есть в заделанной нише тайник... то в нем вполне может храниться картина, та самая вторая часть диптиха. Очень просто. Если бы по смерти старика на стене остались две картины, то соседи сунули бы на антресоли обе. Могли, конечно, выбросить, но тогда тоже обе. Так что можно предположить, что старик зачем-то спрятал вторую картину при жизни. Вот ее и не нашли». При мысли о том, что он получит диптих неизвестного итальянского мастера XVI века, у Дмитрия Алексеевича замирало сердце, и руки не дрожали только благодаря профессиональной выдержке. Подходя к дому на Кирочной, Старыгин задумался, как он попадет внутрь. На этот раз номер со осмотром квартиры не пройдет, в лучшем случае экономка его просто прогонит, так что придется выдумать какое-нибудь другое объяснение».